Глава четвертая. Люблю тебя. Он часто говорил мне это, но теперь понимаю, что давались ему признания слишком уж легко. Рейзер не вкладывал в них свои чувства, он просто озвучивал мои. Но почему все так? Мы же истинные друг для друга. Может из-за моего нечистого происхождения, как часто повторял муж, у нас и любовь не такая, как у всех. Неважно. Я не должна терпеть любовниц, насилие, синяки. «Сегодня он зарядил пощечину, а завтра и забьёт до смерти. Зачем сидеть и ждать худшего?» Прикладываю ладонь к ещё плоскому животу. «Ради ребенка, А что потом? Вдруг он так же грубо будет обращаться и с ним тоже?» Я потеряла доверие. Это худшее, чего Рейзер смог добиться. Он попросту растоптал наш брак. Мои иллюзии и мечты о счастливом будущем с тем самым единственным. Если раньше я закрывала глаза на какие-то мелочи, пропускала мимо ушей грубые слова и постоянные упрёки в моей неправильности и недостойности его чистокровного рода, считала себя виновной в том, что не получалось забеременеть, и свято верила, все изменится к лучшему, когда это наконец случится, то сейчас никакое «я люблю тебя» не накинет мне розовую вуаль обратно. Я теперь ответственна не только за свою жизнь». Конечно, понимаю, что легко сбежать и забыть не получится. Рейзер не просто влиятельный дракон. Он мой истинный. Наш союз скреплен в храме богини. Мы принесли клятвы о его нерушимости до самой смерти. А тут еще ребенок. Ни один жрец не расторгнет брак, разве только через могилу одного из нас. Но думать сейчас об этом не могу. Мне бы сбежать для начала, хоть что-нибудь сделать. Возвращаюсь к шкафу и принимаюсь вновь перебирать вещи. Бабуля работает и живет на территории боевой академии. Если она сможет договориться с их ректором, он разрешит побыть мне какое-то время там. Значит, нужно бежать не с пустыми руками. Небольшую сумку самым необходимым собрать обязательно. Не на свою же зарплату бабушка будет покупать мне новые вещи. На охвативший меня азарте дело продвигается очень быстро. Выбираю несколько более-менее скромных платьев на разную погоду. Пару комплектов белья, костюм для верховой езды, единственный наряд со штанами, теплый кардиган, две институтские юбки и блузку, неясно каким чудом сохранившиеся на задворках гардероба. Все складываю в небольшой чемодан. Добавляю еще пару вещиц, забираю кое-что с косметического столика, включая шкатулку с украшениями. Вспоминаю про камень-портал. Сажусь на кровать и высыпаю содержимое на покрывало. Вот он. Видно, сбросила вместе с серьгами и кулоном, которые надевала в день свадьбы. Хватаю черный гладкий камушек, аккуратно размещая на ладони. Отправляться прямо сейчас еще не готова. Нужно одеться и... Смотрю на двери, раздумывая, что же делать с друзьями Рейзера. Они совершенно точно заинтересуются, почему я не выхожу в течение всего дня. Раскроют мой побег и вызовут мужа раньше времени. А мне хочется иметь форум. Даже учитывая, что уходить буду не на своих двоих. Просто для спокойствия души. Он ведь бросится за мной в погоню. Будет искать. перевернет вверх дном всю империю. Исчезновение истинной для дракона. серьезное событие. А для такого, как муж, еще и способный ударить по его статусу. Когда же вскроется, что ушла я сама, поднимется волна вопросов. Почему? И тут я понимаю, что, скорее всего, Рейзер не допустит этого. Будет лгать моей болезни или отправит на отдых куда-нибудь, пока не найдет. А скоро ли это случится? Думаю, в первое время он сделает упор на ближайших городах. Ведь о наличии у меня портала на дальнее расстояние ничего не знает. Боевая академия расположена на окраине Империи. С одной стороны ее скалистую территорию омывает море, с другой закрывают непроходимые леса диких земель. Там меня будут искать в последнюю очередь. Даже с учетом того, что это место работы бабушки. Застегиваю чемодан и задвигаю его под кровать. Оставляю темно-зеленое платье, в котором планирую бежать. Кладу рядом портал. Скидываю халат и вновь осматриваю себя в зеркало. Ничего мужу не хватало. Не уродина ведь. Напротив, считаю себя очень даже красивой. Может, парочка лишних килограммов. Но они равномерно распределены по ягодицам, груди и бедрам, делая фигуру более женственной и гармоничной. Кожа без изъянов, нежная и светлая, только теперь украшены подарками Рейзера. Смотрю в зеркало и становится вдруг так обидно. По-женски обидно за себя. И в этот самый момент решаю оставить мужу ответный сюрприз. Он всегда такой галантный и непогрешимый на людях. Ну, не считая теперь любовниц, которые были невидимы лишь для меня. Может, и друзья его тоже в курсе? Да не может, а точно. Но вот чтобы руку поднять на женщину, «Я бы знала об этом до свадьбы, ведь так?» Бабушка сама собирала досье на моего будущего мужа. Если она и могла умолчать о досвадебной обильности дракона, то о его жестокости ни за что. «Хочешь, чтобы я развлекла твоих гостей, милый? Хорошо. Возвращаюсь к гардеробу, выбираю самое открытое платье с небольшими полупрозрачными рукавчиками, и два прикрывающими метку истинности» а лимонный цвет отлично подчеркивает отметины после мужниной ласки. Одеваюсь, сама затягиваю корсет. Благо, шнуровку у этой модели на груди. Возвращаюсь к зеркалу и раздумываю, что сделать с волосами. Я должна выглядеть болезненной и усталой. Вычурные прически в этом случае ни к чему. Собираю локоны в низкий пучок и скрепляю заколкой-сеточкой. Идеально. Макияж? Сегодня обойдусь без него. Мешки под глазами от слёз и недосыпа лучше всякой косметической магии. Я могла бы замаскировать всё это в считанные минуты. На то у Рейзера и был расчёт. Когда супруга-чародейка, переживать об изъянах в её внешности вообще не нужно. Странно, что он прямо не приказал скрыть синяки. Подумал, наверное, что и без намёков мне будет стыдно выходить к его друзьям-драконам в непотребном виде. А с какой стати я должна стыдиться? Это его грех, а не мой. Перед выходом убираю платье для побега и бабушкин подарок в шкаф, на случай, если кто-то войдет сюда, пока меня не будет. Глубоко вздыхаю для смелости, поднимаю подбородок и выхожу в коридор. Охрана следует за мной. По пути заглядываю на кухню и прошу накрыть завтрак. И праздничный пудинг обязательно. Вношу уточнение, прежде чем уйти. Его уже успели приготовить? Конечно, мисси. Энергично кивает повар. Работники бросают на меня взгляды из-под тяжка, думают, что не вижу. Любуйтесь на здоровье. Замечательно. Завтракать будем в большом зале. Задерживаюсь еще ненадолго, делая вид, что интересуюсь содержимым кастрюль. Затем иду в гостиную. Телохранители выстраиваются у дверей, что выглядит максимально комично. Будто сторожат они меня именно от присутствующих драконов. Когда вхожу, мужские разговоры прекращаются. «Доброе утро, господа». Устало улыбаюсь, останавливаюсь у спинки одного из кресел. Опираясь на нее, дабы свет, льющийся из окна, наверняка добрался до моих синяков. Здесь сидят четверо, остальные еще не спустились. Двое переглядываются и прячутся за кружками чая. Один еще не отошел от вчерашнего праздника, никак на меня не реагирует, потому что спит, сидя. А последний совершенно открыто пялится на мой фингал на скуле. И вам доброе утро, Мона. «Мы, признаться, здорово проголодались», — подает голос платиновый блондин, отставляя чашку на журнальный столик. «Я как раз пришла сказать, чтобы потихоньку продвигались в большой обеденный зал. Там накрывают праздничный завтрак». «А где Рейс? Почему он еще не вышел?» Обхватывает кружку обеими руками его сосед по дивану. Ведет этот дракон себя более смело и даже слегка надменно. «О!» — удивленно вскидываю бровь. Я думала, он поставил в известность близких друзей о своих планах на день. «Нет, не поставил», — с ноткой раздражения отвечает он. «Чего ты наезжаешь на хозяйку дома, Сеттер?» — Одергивает его брюнет, заинтересовавшись моим видом больше остальных. «Не понимаю, почему мы должны довольствоваться обществом его жены, если находимся здесь ради него?» «Он все еще избегает на меня смотреть. Согласна с вами. Держу себя максимально спокойно». Он прибудет к полуночи, вот его и спросите. Блондин хмыкает. Буду благодарна, если передадите остальным, в каком зале накрывают завтрак. Прохладно улыбаюсь, глядя поочередно на каждого. Задерживаю взгляд на спящим. Товарища можете не будить. Я распоряжусь, чтобы его не оставили голодным и накормили в любое другое время. Удаляюсь, держа спину и голову, как учили в институте. Прямо и с достоинством. Я не знаю никого из этих мужчин, даже их имен. но все они были на нашей с Рейзером свадьбе и гостили в замке не реже двух раз в месяц. Муж приучил меня к тому, что драконы отдыхают в сугубо мужской компании. И когда у них очередной праздник, я должна притвориться, что меня нет. Это вполне устраивало, ведь большие компании, причем исключительно мужские, я не люблю. Хотя теперь думаю, что женщины все же присутствовали. Но ни одна из них не была женой. Завтрак идет как ни в чем не бывало. Единственную, леди за столом предпочитают не замечать. Но взгляды нескольких пар глаз я все же ощущаю на себе. В самый разгар ко мне подходит Дворецкий и тихонько говорит. «Прошу прощения, мисси». Петра переживает. Случится ли намеченная на сегодня охота? «Конечно. ее планировали сразу после завтрака?» «Да, мисси». Киваю. Дворецкий удаляется, а я жду еще пару минут и поднимаюсь со своего места. Беру бокал с водой и стучу по нему ножом. Разговоры угасают. Хотя некоторые продолжают, как ни в чем не бывало. Мой супруг спланировал на сегодня охоту. Сразу после стола прошу вас во двор. К сожалению, вам придется веселиться без него. Кто-то заржал, как конь. А первого рысака поведет кто хозяюшка? Улыбаюсь, задерживая взгляд на весельчике. Увы, мне не здоровится сегодня. Думаю, вы отлично справитесь без меня. Ко мне быстро теряют интерес, принимаясь обсуждать, кто первым завалит оленя или дикого кабана. Я забираю бокал с водой и выхожу из-за стола. В дверях столовой меня нагоняет брюнет, что первым заинтересовался моим видом. К парадной лестнице мы идем вместе. Телохранители следуют в трех шагах позади. Я собираюсь поскорее подняться, но мужчина перегораживает мне путь, схватившись за перила чуть выше. Поднимаю на него взгляд, отмечая в черных глазах тревогу. Простите, миледи, у вас все хорошо. Да, вполне. Поднимаюсь на ступень выше, но дракон не отступает. Эти синяки, кто вам их оставил? Сглатываю, чувствую, как сердце ускоряет ритм. Из всей той ора вы лишь несколько обратили внимание. Остальные предпочли не замечать. Дела семейные, листья в них не принято. Возможно. А может, просто не присматривались к чужой женщине. Главное, что я показалась перед людьми в таком виде. Возможно, когда-нибудь это пригодится. По крайней мере, будут свидетели. А кто-то, может, спросит Рейзера в лоб, как сейчас это сделал его друг. Смотрю ему в глаза чуть дольше положенного. «Извините, я не помню, как вас зовут». Ох, он смущается. Киран Странгер. Я знал вашу бабушку. Она была целителем в академии, в которой учился. Киваю, опуская взгляд. Это плохо». Он может сразу же навести мужа на мысль проверить, нет ли меня по месту ее работы. Мона. Он понижает голос, и я вновь поднимаю глаза. Это сделал Рейзер. Смотрю через плечо на охрану. Все четверо греют уши. Мой круг общения здесь не так уж велик. А прикасается ко мне лишь мой муж. Спасибо, что поинтересовались, лорд Странгер. Теперь можно пройти? Смотрю ему в грудь и чувствую взгляд на своём лице. Миссия, проблема, Басит позади Таран. Нет-нет, все хорошо. Дракон отходит, я тороплюсь наверх, глядя точно перед собой. От волнения щеки горят, а руки слегка подрагивают. Где-то на середине останавливаюсь и оборачиваюсь. Киран Странгер не двигается с места, хмуро глядя мне вслед. Если я не выйду к обеду, не нужно посылать за мной. Хочется побыть в одиночестве. В компании стольких мужчин мне неуютно. Конечно, миледи. Думаю, большинство разъедутся после охоты. А кто останется, вас не потревожит. Благодарю. Я чувствую его взгляд до самого конца лестницы, а затем скрываюсь за поворотом. У своих покоев обращаюсь к охране. Проследите, чтобы до прибытия супруга меня никто не беспокоил. Как скажете мисси. А как же обед? И на ужин не выйдете? Интересуется один из воинов Рейзера. Вот тут промах с моей стороны. Придется все же потерпеть до полудня. Я позову служанку с подносом из кухни. Этот ответ их устраивает, и я, наконец, скрываюсь от чужих глаз, позволяя себе свободно выдохнуть.